Глава 24. Ашер подошёл к нам в сопровождении двух малахимов в золотых одеждах. Распушённые крылья Ашера сияли бирюзой и медью в тусклом освещении. Крылья двух других ангелов были сложены за спиной, и только позолоченные кончики перьев выглядывали наружу. В отличие от малахимов, На ашери были джинсы и белая футболка, из-за которой его торс казался шире. "Оберите душу отсюда", пробормотал он, кивая в сторону бара. Скрытые ангельской пылью малахимы окружили полицейских, затем втиснулись рядом с изрешечёнными трупами. Они опустились на колени и положили ладони на груди мертвецов. Подобны медовым нитям Души прилипли к подушечкам пальцев малахимов, которые уговаривали светящиеся нити отделиться от неподвижных тел, пока те не поддались. А затем оба ангела сжали кулаки и поднялись. Я не в первый раз наблюдала, как малахимы извлекают души, но каждый раз не переставала удивляться. Сердце с надеждой забилось, что однажды я тоже буду способна на такую магию. Конечно, ангелы не считали это волшебством, но для меня процесс казался волшебным. Осознание того, что пришли только два малахима, заставило мой взгляд вернуться к Ашеру. Ашеру, который тихо разговаривал с Джарадом. Я напрочь забыла о несобранной душе, когда заметила фамильярный тон их разговора. Это была не первая их встреча. Я внезапно вспомнила тревожную реакцию Ашера в ту ночь, когда я назвала ему имя моего грешника. Он знал Джареда лично. Хотя это не должно было меня шокировать, Серафимы по общему мнению были всеведущими. Осознание заставило кости моих крыльев задрожать. Что мне сказал Ашер тогда? Не трать на помощь тройке слишком много времени. Его слова прозвучали в моей голове так же ясно, как в ту ночь, когда он произнёс их. Тристан бочком подошёл ко мне. Не знаю, как ты, но я действительно хотел бы уже слинять отсюда. Я скрестила руки на груди. Эти двое знают друг друга. Этот парень какой-то его дальний родственник. Каждый раз, как заглядывает, он предупреждает Джареда, что тому надо вести себя лучше. дальний родственник Ашер использовал такое прикрытие. Думаю, никто не догадается, вряд ли Джаред собирался заставить Серафима плюнуть в пробирку, чтобы сделать тест ДНК. Будто услышав, что мы обсуждаем его, Ашер встретился своими бирюзовыми глазами с моими. "Тристан, пошли". Помрачневший Джаред пошёл прочь. "Подожди", окликнула я. Джаред остановился, его окровавленная рубашка прилипла к спине. Он посмотрел на меня через плечо. «Зачем?» «Подожди меня», — подумала я, но потом взглянула на Ашера. «Пришел ли Ашер за тем, чтобы сопроводить меня обратно в гильдию? С каких это пор Серафимы стали забирать неоперенных с миссий? У меня проблемы. Мой двоюродный брат проводит тебя домой». сказал Джаред. Очевидно, вы двое уже знакомы. Тристан приподнял бровь. Мир тесен, пробормотала я, обнимая себя руками. Моя кожа покрылась мурашками. Джаред провёл рукой по своим залакированным волосам, зачёсывая назад локон, закрывающий его обсидиановые глаза. Береги себя, лай. Моё ангельское имя в его исполнении Заморозило меня почти так же сильно, как и его тон. Это прозвучало как прощание. Когда Джарет всё же ушёл вместе со следующим за ним по пятам Тристаном, я сказала сама себе, что увижу его снова. Грешники не могли отказаться от миссии. Это было подвластно только неоперённым. И пока я не откажусь, Джарет Адлер останется моим грешником.